Глава восемнадцатая «Чего она хотела?» После того, как леди Абигейл покинула гостиную, в нее почти ворвались Шерил и Кенди. Шерил выглядела немного испуганной, а Кэнди упрямо сжимала губы, которые тут же превратились в вытянутую трубочку. Она внимательно посмотрела на меня и, заметив на моем лице улыбку, немного расслабилась. «Надеюсь...» Леди Абигейл не устраивала скандалов? Именно это она и устроила. Я не могла не улыбаться, вспоминая лицо своей новоиспеченной родственницы. Леди Абигейл пришло в голову, что она может требовать у меня все счета и расчетные книги поместья. Что? В этот момент в комнату вошла присцилла. Я не ослышалась? Нет. Она хотела попасть в кабинет, чтобы, по ее словам, забрать документы, принадлежащие герцогу, — пояснила я. Но, естественно, я отказала. «И правильно. Где это видано, чтобы вступивший в наследство отдавал расчетные книги?» — возмутилась Присцилла. Она точно что-то хотела скрыть. «И я с этим немедленно разберусь» пообещала я, горя желанием обыскать кабинет и найти то, что так мучила бедную леди Абигейл. А вы пока выпите чаю. Вам понравились ваши комнаты? «Да», — радостно воскликнула Шерил. «Мне все нравится. Я в восторге». Кэнди тоже все устраивала. Но при Сцилле, как и мне, не очень нравился воздушный антураж конфетного домика, царящий почти во всех спальнях. «Я хочу кое-что поменять» заявила она. «Это возможно?» «Вы вольны делать все, что хотите. Создавайте комфортную для вас обстановку», — позволила я. «Встретимся за обедом». Оказавшись в кабинете, я первым делом проверила ящики стола и извлекла на свет Божий все документы, которые мне удалось найти. После чего я открыла расчетную книгу на последней странице, и пробежала глазами по колонкам, заполненным цифрами. Итак, вот поступление от лесопилки, вот деньги от железной дороги. С лесопилки средства, грубо говоря, поступали за каждую проданную доску, а от железной дороги каждые полгода прилетала довольно внушительная сумма. Если сравнить расходы на содержание поместья, отчет о которых находился в ежемесячной колонке, то аренда превосходила их в пять раз. Это очень большие деньги. Переворошив счета, я внезапно наткнулась на очень любопытную бумагу. В ней было сказано, что со средств поместья была отправлена огромная сумма по адресу Донтон, Мелкер-стрит, 24. Начав просматривать остальные, я обнаружила, что это был не первый раз — Деньги шли туда на постоянной основе с момента смерти Уиллоу Мэрифорда. И кто же проживает по этому адресу? Я вызвала Дворецкого, но он ничего не знал о таинственном получателе денег. Может, это адрес самой леди Абигейл? С этим неприятным обстоятельством нужно было разобраться, а еще лучше уведомить о нем нового герцога. Если он знал обо всем, то так тому и быть — Но почему-то я сильно в этом сомневалась. На следующий день в поместье прибыл Флойд Барчем. Он вполне спокойно, с достоинством, принял мое предложение стать управляющим. Но было видно, что оно все таки впечатлило его. «Благодарю вас, леди, за оказанную мне честь». Мужчина поклонился мне. «Я постараюсь, чтобы вы не пожалели о своем решении». Дворецкий рассказал мне, что совсем рядом с особняком есть дом, который всегда занимали управляющие Золотой Рощей. Вы можете поселиться в нем. Я чувствовала, что делаю правильно, нанимая на работу этого человека. Если вам что-то будет нужно, обращайтесь прямо ко мне. Да, леди. Флойд Барчем снова поклонился. У вас есть какие-нибудь распоряжения? Я хотела показать вам кое-что. Я взяла со стола счета и показала ему. Мне кажется, здесь имеет место быть какая-то неприятная история. Вчера приходила родственница нового герцога и требовала счета и расчетные книги. Могу я взглянуть на них? Мужчина пробежал глазами по счетам. Суммы переводились большие, но это мог делать и ваш покойный супруг. Я придвинула к нему расчетные книги, предложив перед этим присесть в кресло. Мне кажется, нужно напрямую спросить у его светлости. «Давайте сделаем по-другому», — предложил мой новый управляющий. «Я съезжу в Донтон и без лишнего шума узнаю, кто живет по этому адресу. А уже потом решим, как поступить». «Что ж, это разумное решение», — согласилась я. «Тогда я буду ждать итогов вашего маленького расследования». А к вечеру в Золотую рощу прибыл очередной нежданный гость. До ужина оставалось еще несколько часов, и я решила немного прогуляться по парку. Погода стояла замечательная, на парк опускались лиловые сумерки, но до полной темноты еще было далеко. Я шла по аллее, ведущей к главным воротам, с наслаждением вдыхая по осеннему пронзительный воздух, и стук копыт услышала издалека. Странно, что это за визитёр в такое время? Он появился из-за поворота, несясь словно сумасшедший, но, завидев меня, сбавил темп. «Что за прекрасная незнакомка среди этих густых зарослей? Не иначе, как лесная фея!» Услышала я тягучий, будто засахаренный мед голос. «Надеюсь, вы не заманите меня в свои колдовские сети?» «У меня нет манеры тащить в свои сети незнакомых мужчин». Я подняла голову, чтобы увидеть его лицо. Тем более тех, кто разговаривает с женщиной, сидя на лошади. «Прошу прощения». Незнакомец соскочил на землю, снял шляпу, и мне, наконец, удалось разглядеть его. Это был высокий мужчина с довольно приятной внешностью. По крайней мере, такие нравились дамам. Блондин с густой шевелюрой, голубыми глазами и римским профилем. «Барон Александр Сомерсет», — представился он, немного наклонив голову. К вашим услугам. М леди Миранда Мэрифорд. Представилась я, вспоминая, где слышала эту фамилию. Да это же вторая фамилия, Леди Абигейл. Кто? Барон изумленно взглянул на меня. Леди Мэрифорд? Прошу прощения, но я знаю всего лишь одну леди Мэрифорд, и ею является моя матушка. Сын, значит. И что же ты здесь забыл? — Похоже, вас держат в неведении о появлении новой и нежеланной родственницы, — насмешливо сказала я. Я вдова герцога Уиллоу Мэрифорда. — Что? Уиллоу был женат? Его глаза стали еще больше. — Но как? — Совершенно тайным образом. Я наблюдала за его реакцией и старалась не рассмеяться. — Скажу вам больше, у Уиллоу есть ребенок. «У герцога есть наследник?» Мне показалось, что его лицо как-то неприятно вытянулось. «Значит, Эммет не имеет права на наследование титула?» «И вы, и Эммет можете спать спокойно. У покойного герцога родилась дочь. Меня почему-то покоробило его выражение лица». «Смею предположить, что герцог оставил вам золотую рощу». Он словно не обратил внимания на мой выпад. И, конечно же, он подписал отказ от права Ливерата. Да, подписал. Теперь это наш с дочерью дом. Я внимательно посмотрела на него. А что вас привело в золотую рощу? Я направлялся к своему кузену, но увидел, что с холмов опускается туман и решил остаться на ночь здесь, ответил барон, скользя по мне оценивающим взглядом. Но, как я понимаю, теперь мне придется продолжить свой путь, ведь было бы верхом неприличия остаться на ночь с молодой вдовой». Это прозвучало так неоднозначно, словно он имел в виду что-то другое. Да и его глаза, шарящие по мне, явственно говорили о том, что барон любил приударить за дамами. «Вы правильно понимаете. Я не собиралась оставлять его в своем доме, даже несмотря на то, что желание одна, и тетушки были моей защитой от пересудов. «Я могу распорядиться, чтобы вам дали фонарь, дабы вы не заблудились в тумане». «Нет, не стоит». Барон запрыгнул на коня. «Благодарю вас, леди Миранда. Хотелось бы верить, что мы скоро увидимся». «Прощайте», — ответила я, проигнорировав его последние слова, и он поскакал прочь. Через минуту его силуэт поглотил густой туман, который действительно наступал со стороны холмов. Его клубящаяся белёсая пелена выглядела немного жутковато в наступающих сумерках, и я быстрым шагом направилась к дому, чувствуя, как меня охватывает озноб. «Нужно срочно выпить горячего чаю, а может, и рюмочку ликёра».